Каждый из жизненных центров позволяет по-разному взглянуть на одну и ту же ситуацию. Нет ничего странного в том, что один человек может увидеть молодую женщину, как в примере на восприятии, а другой увидит старую. Когда вы сталкиваетесь с кем-то, кто смотрит на жизнь через призму другого жизненного центра, проблемы неизбежны. Ваши жизненные центры влияют на то, как вы интерпретируете события и как вы на них реагируете. Если этот центр не позволяет вам быть проактивным, вы должны сделать огромный шаг к изменению своего жизненного центра, чтобы стать эффективным. Будучи принципиальным человеком, вы оцениваете свои варианты, непредвзятые и без эмоций, свойственных другим жизненным центрам. Вы учитываете все факторы и принимаете наилучшее решение, которое отвечает требованиям вашей работы и семьи. Даже если это решение будет таким же, какое бы вы приняли, имея другой жизненный центр, существует пять принципиальных различий в том, как вы принимаете решение и что вы чувствуете в отношении этого решения. Во-первых, вы проактивно выбираете свое решение на основе вашего представления о рациональности, а не потому, что кто-то раздирает вас в разных направлениях. Во-вторых, вы знаете, что ваше решение правильно, потому что оно основано на принципах с предсказуемыми долгосрочными результатами. В-третьих, ваше решение вносит вклад в ваш круг жизненных ценностей. Если вы работаете поздно, то это потому, что вы хотите помочь вашему начальнику и компании, а не потому, что вы хотите получить деньги или повышение по службе. В-четвертых, вы можете честно общаться со своим начальником и женой, потому что вы создали взаимозависимые отношения с ними. В-пятых, ваше решение не вызывает у вас негативных чувств. Что бы вы не решили сделать, вы получите удовольствие от этого занятия. Возможно, вы решите передать часть работы кому-то другому, пойдете с женой на концерт и на следующий день придете в офис пораньше, чтобы закончить остальную работу. Если вы руководствуетесь принципами, вы видите мир иначе, и поэтому вы думаете и действуете иначе. Ваши ценности создают стабильное ядро, которое дает вам власть принимать действенные решения. При обсуждении первой привычки вы узнали, что вы сами можете создать свои собственные парадигмы. Говоря о второй привычке, вы открыли основные принципы, по которым вам следует жить и работать. Эти принципы – первый плод вашего труда, так же как и проект «Дома» – всего лишь первый результат труда. Третья привычка – это второй результат усилий, так же, как и дом является вторым плодом усилий, который вытекает из первого, то есть из проекта. Как только ваш жизненный центр начинает основываться на принципах, можете переходить к практике принципов личного менеджмента. Вторая привычка определяет ваши приоритеты. В третьей привычке вы действительно начинаете ставить главные вещи на первое место. И так каждый день, каждую минуту. Это приводит нас в область управления временем. Чтобы стать исключительно эффективным, организуйте свое время в соответствии со своими приоритетами. Представьте себе матрицу с двумя факторами. Первый фактор – степень важности. Насколько критична данная деятельность для вашей цели и системы ценностей? Второй фактор – срочность. Насколько срочно требуется здесь ваше внимание? Каждое из дел, относящихся к квадрату 1, важно и требует вашего немедленного внимания. Например, такие, как кризисная ситуация или совещание, в котором вы должны участвовать, чтобы разрешить проблемы в важном проекте. В квадрате 2 деятельность важна, но не требует срочности. Это включает поддержание уровня образования, изучение идей по менеджменту, стратегическое планирование и выстраивание взаимоотношений. Виды деятельности в квадрате 3 кажутся срочными, но они не столь важны. Звонит телефон на вашем рабочем столе, ответ на чей-то запрос требует немедленного внимания, но они могут не иметь непосредственного отношения к вашим приоритетам. В квадрате 4 вы найдете занятия, которые и не важны, и не требуют срочности, большее количество работы и бесполезные собрания, которые отнимают у вас время, не принося ничего положительного. Люди, которые проводят большую часть своего времени в квадрате 1, имеют дело с одним кризисом, следующим за другим. Как только им удается пережить один, их поджидает другой. Чтобы избежать давления, они часто проводят время в квадрате 4, что на самом деле только повышает уровень стресса, когда они возвращаются в квадрат 1 с еще меньшим количеством времени, оставшимся на работу.